И совсем другая картина, когда отдаешь приказы с безопасного расстояния, когда тебя отделяют от сограждан река, бескрайней степи и бойцы внутренних войск МВД, спецназа КНБ «Арыстан» и, конечно, удивительно разросшаяся до десяти тысяч служба охраны самого президента. Вот это уже настоящая безопасность. Надо признать, что крёстный тесть выбрал идеальное место для осуществления своего замысла. Акмолинск городок захолусный. Вскоре каждый второй здесь будет чиновник или член семьи чиновника. А эта публика революционным настроениям обычно не подвержена. Но даже если кому-направо бережье вздумается уличные собрания устраивать, то достаточно перекрыть мосты, И тогда до левого берега недовольным придется вплавь добираться. А если река скована льдом, то здесь уже генерал Мороз надежную охрану дает, когда за окном минус тридцать, да еще шквальный ветер. Лучше глушить недовольство водкой на кухне, чем идти на улицу, митинговать. Но в Астане живет от силы четыре процента всего населения страны, и живут, если не с комфортом, то в относительном достатке, а на остальные 96% можно уже внимания не обращать. До Астаны они не доберутся. Потому что идти придется по трассе из Караганды, а ее полиции отрезать еще легче, чем мост перекрыть. Конечно, вы можете пойти законным путем и подать заявку на проведение уроков опция национальной акции протеста у ворот президентского комплекса, но тогда вас упикут в психушку. И надо признать не без оснований, потому что никто в здравом уме такого делать не будет. У президента же были свои основания побаиваться народных выступлений. Он видел в декабре 1986 как полыхнуло недовольство и как быстро ситуация вышла из-под контроля властей тогда это сыграло в его пользу ведь он только шёл к власти но фантомный страх перед толпой протестующих остался и завтра такая же демонстрация могла пойти уже против него правителя независимого Казахстана И после девяносто первого года рассчитывать на помощь Москвы с ее всесильным КГБ не приходилось. И потом был новый Узень, где власть просто ввела внутренние войска МВД и погасила пламя народных волнений пулями. Город блокировали, трагедию замолчали. Позже такой же сценарий повторится в узбекском Андижане, и об этих событиях будет говорить весь мир. А нового Узеня как будто не существовало. Остались только безымянные могилы, месторасположение которых строго засекречено КНБ и МВД. Архивы, по указанию президента, уничтожены. Еще долго министр внутренних дел Сулейменов эксплуатировал на этой бойне со своим народом, что он сам якобы без Назарбаева принял решение воевать с демонстрантами. Назарбаев до сих пор держит Сулейменова при себе, ведь он с тех пор повязан кровью казахских демонстрантов, выходцев из западных регионов страны. Но власть была напугана. В отличие от граждан Она знала все страшные подробности тех событий, и желание изолировать себя от народа укрепилось ещё сильнее. Однако настоящий страх пришёл намного позже, когда новая столица уже возвела свои фортификационные сооружения на левом берегу Ишима. Сначала грянули цветные революции в Грузии и Украине. Сразу следом Оскар Акаев покидает президентский кабинет в митингующем Бишкеке, и Астана в панике. Чем выше кабинеты, тем сильнее уверенность, что очередная цветная революция вот-вот охватит и наш Казахстан. Вот тогда президент не уставал повторять в узком кругу, что он был трижды прав, перенеся столицу в Казахстане. в безопасное место. И все-таки из Алма-Аты президент огнал не только страх. Еще ему досаждало все возрастающее чувство дискомфорта, потому что здесь он не чувствовал себя защищенным не только от простых граждан, спешащих по своим делам по соседним улицам, но, что еще хуже, ему досаждала местная элита». приходилось тратить часы на утомительные разговоры со старейшинами, с интеллигенцией, с влиятельными людьми, и каждому приходилось давать какие-то обещания, а некоторые из них потом даже выполнять. В таких условиях одно название, что авторитарный, а на самом деле даже непонятно, кто от кого зависит. И ведь не откажешь во встрече, Нельзя обидеть уважаемого аксакала, уважаемого старейшину. По неписаным казахским законам старших нужно чествовать, с писателями общаться, родственников и земляков выслушивать, а все его визави от разговоров с высоким лицом только добавляли себе влияния, отщипывая по кусочку от пирога его власти. Этому нужно было положить конец. Но Алма-Ату не изменишь. Здесь он всегда был бы в заложниках уже сложившейся клановой системы. Единственный выход – бежать в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, а вместе с собой увезти в эту глушь и столицу. А всю эту интеллигенцию, старейшин и уважаемых оставить позади, и пусть они друг с другом сколько угодно собираются. Что было дальше, мы всё знаем. Те, кому повезло больше, наблюдали за историей со стороны. Нам, государственным служащим, пришлось пережить её на своей шкуре. Вы тоже в 40-градусный мороз не могли открыть дверь дома, потому что её придавило шквальным ветром. Вы тоже наслаждались качеством воды в душе, после которой автоматически становишься клиентом клиники Hair Transplant. Вы тоже поражались обслуживанием в этих ресторанах. Значит, это были мы с вами, те, кто творил эту историю. Ради того, чтобы один человек, наконец, почувствовал себя в комфорте и безопасности. И он почувствовал. Теперь для уважаемого человека попасть в Астану, в высочайший кабинет, — это уже исполнение мечты. А проделав такой путь в тысячу километров, он уже никаких наставлений давать не будет, как это случалось раньше. Он будет только благодарить за наше счастливое детство». Ну, может быть, попросит под конец новую квартиру и стипендию Балашак для дочери. Но это не сложно, это можно помощникам поручить, если, конечно, похвалы старейшины были достаточно изобретательны. А то ведь в последнее время всё сложнее что-то новое услышать: сплошные великий хан, отец нации, до да хозяин к президентскому дворцу. Нельзя подъехать на машине. Хотите попасть в наш Тадж-Махал? Извольте выйти из авто и пройтись полкилометра пешком. Дождь, ветер, а вы терпите. Вам дают понять, что власть сакральна, она выше вас. Вы не можете добраться до неё ни на такси, ни на своём персональном лимузине. Вот теперь управлять этой страной одно удовольствие. Астана уже достаточно фортифицирована, бюджет накачан нефтяными деньгами, можно ни на запад не оглядываться, ни на своих граждан, и депутаты уже не спорят, лучше того, они теперь сами соревнуются, кто быстрее и точнее предугадает желания владыки.